штата Нью-Мексико, пустыня Хорнадо-дель-Муэрто. Четверг, 15 часов 13 минут. Словно выйдя из кадра старого вестерна, Оскар Маккерон спешился и привязал свою резвую пегую кобылу-двухлетку к забору у лавки. Нарочито громко топая каблуками остроносых ковбойских сапог, он поднялся на крыльцо и под мелодичный аккомпанемент шпор неторопливо в развалочку подошел к двери. Лицом МакКеррона избороздили морщины. Кожа задубела под стать старым сапогам. Светло-голубые глаза всегда были прищурены от нещадного солнца пустыни. Темные очки он не признавал. Это баловство для городских неженок. Утром, как всегда перед поездкой в город, он побрился, хотя теперь седые усы за неделю почти не отрастали. Перчаток он тоже не носил. С такими мозолями на ладонях, наверное, они проросли уже до самых костей. Перчатки ни к чему. Главным украшением его костюма и предметом гордости была внушительного размера серебряная пряжка с бирюзой в виде цветка тыквы. По размеру она вполне могла служить подставкой для стакана с прохладительным напитком. Маккеррон приезжал со своего ранчо в городок за почтой только раз в неделю. Этого ему было вполне достаточно для общения с людьми. Когда старый ковбой вошел, дверь, как всегда, скрипнула. Маккеррон хорошо знал одну шаткую половицу и поэтому осторожно поставил левую ногу подальше. «Здорово, Оскар!» — приветствовал его хозяин лавки Фред. Он стоял у прилавка, опершись на него локтями и даже не удосужился пошевелиться, только повел глазами. «Фред!» — выдавил старик, не стараясь казаться вежливым. «Когда тебе 80, менять привычки поздновато». «Почта есть!» Он и понятия не имел, какая у Фреда фамилия. Хотя Фред купил лавку у супружеской пары индейцев Навахо уже 15 лет назад, Маккерон считал его чужаком. Старики Навахо торговали здесь лет 35, если не больше. Они были свои. А Фред... Ну, кто его знает, что он за человек? «Мы тебя ждали, Оскар. Для тебя, кроме газеты и всего прочего, есть еще письмо с Гаваев. На штемпеле Перл харбор Заказное. Ну, что скажешь?» «Скажу, не твоего ума дело». «Давай почту!» Оторвав локти от прилавка, Фред пошел в заднее помещение, где был склад и маленькое почтовое отделение. Маккарон отряхнул белую пыль пустыни с куртки и штанов. Теперь их вздумали называть джинсами. Ну а для него это, как и раньше, рабочие штаны Дангери. Вернулся Фред с почтой. Газета, реклама, открытки фондов, вымогающих пожертвования, счета. Ничего особенного – кроме плотного конверта и заберточной бумаги. Взяв всю пачку, МакКеррон, превозмогая любопытство, нарочно сначала проглядел все остальное, а то ведь от Фреда просто так не отвяжешься. Реклама и прочий бумажный мусор пригодятся для разжигания костра, когда по дороге домой он остановится на ночлег под открытым небом. Наконец, добравшись до конверта, он прищурился и прочел на штемпеле. Гавайи, Гонолулу. Обратного адреса не было. Фред навалился на прилавок, нетерпеливо постукивая костяшками и моргая карими глазами. — Ишь ты! Даже рот раззявил, а щеки-то как развесил! — покосился на него старик. — Еще пара лет, и физиономия у него станет точь-в-точь -точь бульдожья. — Ну что же ты не открываешь? — не выдержал Фред. — Как бы не так! Размечтался! — огрызнулся Маккеррон. Никогда не простит этому хаму, что два года назад он вскрыл его посылку, когда Оскар задержался и приехал за почтой на день позже обычного. В посылке был набор видеофильмов из серии «Морские победы». Маккерон обожал фильмы про Вторую мировую войну. Фред тогда был просто в шоке. Разумеется, не из-за содержания фильмов. Маккарон подозревал, что хозяин лавки предпочитает фильмы с девочками, а из-за самого факта, что Оскар Маккеррон заказал себе видеофильмы. Он и представить себе не мог, что у старика есть телевизор и видеоплеер. Настолько это противоречило тщательно отработанному образу фермера-отшельника, не признающего достижений цивилизации. Для всеобщего обозрения на ранчо МакКеррона, кроме жилого дома из саманного кирпича, был сарай и насос, качавший из водоносного пласта Уайт Сенс чистейшую, сладковатую на вкус воду. А на самом деле в доме были электричество, ванна и все прочие удобства. Был не только телевизор с видеомагнитофоном, но даже припрятанный за домом спутниковая антенна. Он купил все это в Альбукерке, привез и установил, не сказав никому ни слова. Маккеррону нравился образ старого чудака, но только не в ущерб собственному удобству. Надо отдать должное Фреду. Он, судя по всему, все два года держал рот на замке, но простить обиду Маккерон все-таки не мог. — Да ладно тебе, Оскар, я целый день жду, когда ты приедешь, увидишь письмо и обрадуешься. — Как мило! Того, гляди, предложишь мне выйти за тебя замуж, как какой-нибудь педик из Калифорнии. Шлепнув нераспечатанный конверт на стопку почты, он сунул все под мышку. — Если там есть что-нибудь интересное для тебя, узнаешь об этом в следующий четверг. Он повернулся и в развалочку пошел к двери, на этот раз нарочно наступив на скрипучую половицу. Дневная жара еще давила, но желтое, как масло Солнца, уже склонялось к черным вершинам гор Сан-Андрес. Увидев хозяина, кобылка нетерпеливо забила копытом. На улице было пусто, и Маккерон позволил себе довольно улыбнуться. Славная кобылка. Любит поездки в город не меньше хозяина. Старик сгорал от нетерпения узнать, что же в таинственном конверте. Но гордость не позволяла ему вскрыть письмо прямо тут, перед лавкой. Фред наверняка следит за ним в засиженное мухами окно. Отвязав поводья, старик сел в седло, запихнул почту в седельную сумку и направил коня на восток, где простиралась безжизненная пустыня ракетного полигона Уайтсенс. Макерон по привычке, не глядя, нашел ворота в заборе из колючей проволоки, ограждавшей огромный полигон по всему периметру, открыл их и, заехав за ограду, закрыл за собой. Он нащупал в кармане старый потертый пропуск, который ему выдали так давно, что теперь, пожалуй, вряд ли жив хоть один из тех, кто его подписывал. Уже несколько лет право Оскара МакКеррона проходить на территорию полигона не оспаривал никто, даже лихие молодчики из военной полиции, сломя голову, гонявшие по слепительно белому гипсовому песку на своих вездеходах. Но МакКеррон уважительно относился к властям и государству вообще. Ведь дядя Сэм сделал ему немало хорошего. Да и портить отношения с молодыми вояками-патриотами тоже ни к чему. Им везде мерещатся враги отчизны даже в этой забытой богом пустыне. С такими шутки шутить себе дороже. Маккерон ехал к темневшим впереди низким скалистым предгорьям. Пустыня здесь была ровная, как стол, и совершенно голая, словно ее обработали гербицидами. Там, впереди, она спускалась в кольцо вулканических гор. Наверное, поэтому здесь и решили провести первое испытание атомной бомбы. Когда-то давно все эти земли принадлежали семье Оскара МакКеррона. Долгу от них было чуть. Фермерством тут не прокормишься, да и добывать нечего. Бросовые земли. Хуже не найти во всем Нью-Мексико. Но в 1944 году ими вдруг заинтересовался Манхэттен Инжиниринг и предложил МакКерронам продать их. Отец с радостью согласился и продал довольно недорого, но значительно дороже их настоящей стоимости. А потом ему неплохо заплатили еще и за то, чтобы он дал согласие на изменение документов в земельном управлении. Его имя не упоминалось в архивных записях, сделка о передаче земли была произведена тайно и появился новый эффективный договор об аренде, заключенный между правительством и мифической семьей фермеров Макдональдс. Правительство и те, кто работал для манхэттенского проекта, построили ферму и мельницу и сочинили правдоподобную сказочку про семью Макдональдс, которые жили в Тринити-сайт. Только потом, в июле 1945, когда там произвели испытания ядерной бомбы, Маккерон понял, зачем понадобилась вся эта секретность. Ядерный взрыв произошел якобы на заднем дворе фермы, но ни репортеры, ни позднее противники ядерного оружия, никаких фермеров Макдональдс естественно, не нашли. Отец Маккеррона заключил с властями еще одну сделку. Это было в самые тяжелые годы Второй мировой войны, когда немцы победно шествовали по Европе, а Японская империя укрепляла позиции в Тихом океане. Все больше и больше американских солдат гибло в боях, и отцу Маккерона совсем не хотелось прочитать имя своего молодого здорового сына в списках убитых, пропавших без вести или раненых. Он согласился на тайную сделку по передаче земли, в обмен на освобождение сына от воинской службы. Хотя земля здесь неприветлива, отец любил ее, а контракт гарантировал ему и членам его семьи право приезжать сюда в любое время, если такое желание возникнет. Вот уже 34 года как нет отца, но в память о нем Маккеррон завел обычай хотя бы раз в неделю ночевать на природе под звездным небом, наслаждаясь тишиной и покоем, вскормившей его земли. Радуясь простору, резвая кобылка без понуканий перешла на рысь, а потом и на голоб, перескакивая низкие выступы базальта, и игулка стуча копытами поспекшейся тверди пустыни. У Маккерона было излюбленное местечко для стоянки, и лошадь отлично знала дорогу. Они добрались до чашеобразной лощины еще засветло. Кое-где на черных скалах яркими пятнами зеленел живучий лишайник. Лощинка была припорошена гипсовым песком, словно над пустыней пронеслась метель. В карстовой воронке, в тени скалы, притаилось крошечное озерцо кристально чистой родниковой воды, пробившейся сквозь толщу песчаного пласта. Маккерон сразу пошел к роднику и жадно хлебнул несколько глотков прохладной, сладкой воды. Бегая, стояла за спиной, нетерпеливо толкая его мордой в плечо. Напившись досыта, Маккерон отошел, и кобылка, радостно фыркая, тоже припала к воде. Потом старик распряг лошадь, привязал ее к пню и, захватив мачете, пошел за сушником мискитового дерева для костра. От него костер быстро разгорается, весело потрескивает, выстреливает снопы искр и наполняет ночной воздух густым ароматным дымком. Достав из сидельной сумки загадочное письмо, Маккерон подержал его на ладони и решил еще чуть-чуть потерзать свое любопытство. В последнее время жизнь не баловала его сюрпризами. Скомков рекламной листовки и прочий бумажный мусор, он засунул их под мескитовые сучья и, как всегда, одной спичкой разжег костер. Дрова были такие сухие, что, казалось, воспламенились сами собой. Растелив одеяло и тонкий спальный мешок, Маккерон достал кухонные принадлежности. Закинув голову, он смотрел, как на темнеющем небе высыпают звезды и сияют все ярче и ярче, как бриллианты на черном бархате. «Ну разве увидишь такое в городе?» Когда костер разгорелся, Маккеррон уселся на свой любимый камень, достал конверт, вскрыл и вытряхнул содержимое на мозолистую ладонь. «Что за чертовщина?» — разочарованно протянул он. «Стоило полдня себя мучить!» Из конверта выпал маленький прозрачный пакетик с каким-то черным порошком, похожим на пепел, и полоска бумаги. Старик покрутил пакетик, сжал пальцами и порошок скрипнул. На полоске бумаги чернилами четко и аккуратно было выведено всего несколько слов. «За твой вклад в прошлое!» Ни подписи, ни числа, ни адреса. «Что за чертовщина? За какой еще вклад?» Он ругнулся на лошадь, как будто пегая знала, но не хотела отвечать на его вопрос. «Да что же такого он сделал?» Единственное, что приходило на ум, так это тот случай, когда игра судьбы дала ему в наследство Землю, где провели испытания первой атомной бомбы. Оскар Маккерон гордился этой страницей истории своей страны. Именно тогда зародился ядерный век, положивший конец Второй мировой войне и остановивший кровожадных японцев, вознамерившихся завоевать полмира. Ведь в сущности с того самого испытания и началась холодная война, приведшая к созданию нового супермощного оружия — которое помогло укоротить руки проклятым коммунистам. Да, Оскар Маккерон гордился тем, что был причастен к этому. Но ведь сам-то он ничего не сделал. Что еще может означать загадочное послание? «Какой-то псих!» – проборчал он и, разорвав письмо, швырнул его вместе с пакетиком пепла в потрескивающий костер из мескитовых сучьев. Растягнув сумку с едой, он достал банку с красным перцем чили, Открыл ее консервным ножом я прокинул содержимое в котелок над костром. Потом извлек баночки со своими излюбленными специями — мексиканским перцем халапеньо и обжаренным зеленым перцем чили и добавил понемногу, чтобы придать готовым консервам остроту. В котелке булькала еда, а старик вслушивался в ночную тишину. Ни птиц, ни летучих мышей, ни цикад. Только безмолвие пустыни, непроницаемая мгла — в которой слышишь собственное дыхание, толчки пульса в ушах. Слышишь даже свои мысли. Ведь здесь тебя ничто не отвлекает. Закрыв глаза, он глубоко вздохнул, смокоя острый запах специй и жареного перца. Внезапно тишину нарушила Пегая. Она фыркнула и заржала. «Угомонись!» — прикрикнул на нее МакКеррон. Но Пегая все не унималась. Шумно фыркала, перебирала копытами, нервно вскидывала голову, словно чуя опасность. «Да что с тобой?» — спросил он, тяжело поднимаясь на старческие ноги. Кобыла вела себя так, будто рядом бродит кугуар или медведь, но ведь такого быть не может. В пустыне Хорнадо-дель-Муэрто выживают только мелкие твари, ящерицы, гремучие змеи да кенгуровые крысы. Тут он услышал голоса, чей-то шепот, поток слов на непонятном языке, обрушившийся на него неизвестно откуда. Пение, барабанный бой — а потом истошный крик. А еще слышалось какое-то шипение, вроде шума атмосферных помех, когда телевизор включен на всю катушку, а передача или видеокассета уже кончилась. «Что за чертовщина? Да что там такое?» Маккерон подошел к седлу и взял ружье. Поднялся ветер, и он почувствовал на щеках его горячие прикосновения. «Но ведь ночью в пустыне бывает прохладно. Что это? Пыльная буря? Пожар?» Закатывая глаза, Пега и металась на привязи. Вдруг она отпрянула, а потом рванулась и налетела боком на шершавую вулканическую скалу, словно какая-то невидимая сила швырнула ее на склон лощинки. «Спокойно, девочка, спокойно!» По пятну на камне Маккерон понял, что лошадь ободрала бок в кровь, но сейчас было не до этого. «Откуда же взялся гулый рев?» Он угрожающе потряс ружьем и закричал неизвестно кому или чему. «Вздумали со мной шутки шутить? Я вам живо отобью охоту!» У старика слезились глаза. Он выстрелил в воздух, но хлопок выстрела растворился в оглушительном хоре голосов. Как жар из раскаленной печи, воздух пустыни опалил старику губы, обжег зубы, горло. Он пошатнулся. Обезумев от страха, дико закричала лошадь, и ужас животного передался ему быстрее, чем он успел разобраться в хаосе своих ощущений. Вдруг ночь вокруг Маккерона взорвалась, и в лощину вместе с разъяренными голосами, шепотом и криками хлынул ослепительный свет и нестерпимый жар, словно прямо ему на колени кто-то бросил маленькое солнце. Вспышка ядерного огня оборвала жизнь Оскара Маккерона.